Да, Вацлав. Ты пересерешь его убить, сказала Анна. Червотка манифадский откинулся в кресле. Кто же? Артём Павлович, порешаил он. Манифадский криво улыбнулся. Вкуда такая осведомлённость, милочка? Ся доверенное лицо Артёма Павловича. Так что моя информация из первых рук. Боник промолчал. Мила орешила продолжить. Ты не хуже меня, знаешь, что физическое устранение конкурента обыкновенный бизнес-ход. Ничего личного. В тебе чувствуется комсомольская закалка. Боник хмыкнул. И что же? Ты должна была меня отравить? бриллиантовой стружкой, свои бриллианты попали к Артёму Павловичу, сказала Мила. А раз уж Банифацкий о них вспомнил. Все действительно получилось летом задание изъять у тебя камни. Меня передели. Некий Андрей Бандура. Не вражали, не поверил Боник. И беда так подтвердила Мила, тогда он работал на Ледового. Но когда вернулся домой с камнями, Виктор Иванович уже лежал в городском мурге. Я слышал, его застрелила шина, так сообщали газеты. С каких пор ты им веришь в Атла? Никогда не верил, признался Боник. Продолжай. Ледового убили по приказу Парешаева. А Правилов у нового Ледового security заправлял. Продилов сдал шефа, значит, Правилов и племянницу сдал. Манифацкий переподнял мрусь. У него не было выбора. Она так или иначе была обречена. Провилов теперь до председателя правления банка дорос. Правда, поговаривают, что генерал он свадебный. — Это же не Бастиона ли? — оживился Бонифацкий, который еще неограниченным кредитом называют. — Именно его, — подтвердила Мила. — Выходит, — сделал вывод Вацлав Збидневович, порешая латину у партнеров Ледового, которые оплатили бриллианты, «Они ведь остались с носом!» Мила молча кивнула. «И это ему сошло с рук?» Паре поднял брови Бонни. «А какие к нему претензии?» «Все замкнулось на ледовом, который лежал в гробу». «Ловко!» — протянул Бонифацкий. «Интересно, а доказательства причастности товарища Парешала к убийству ледового есть?» «Думаю, да», — после небольшого колебания сказала Мила. «Веские?» более чем, Ватлов. Конкретнее можно? А то у меня такое впечатление, что из тебя информацию клещами вытаскивать надо, холодно улыбнулся Банифацкий. Записи телефонных разговоров Парешаева и Провилова, возможно, видеокассета, снятая скрытой камерой на даче, Моник присвистнул. "Вчера работа. Записи сделал Провилов для подстраховки в служебном кабинете, в машине и на даче". Откуда у тебя эта информация? Гвинс обоник, вот его секретаря, кто стоил от денег. Взверил манифацкий с восхищением поглядел на Милу. Её их можно достать. И ждути, не задохшило предупредила Мила. Бриллианты у ледового Кавказа покупали, уточил Боник. Госпожа Кладчук сделала утвердительный знак. — Они наверняка здорово огорчатся, когда узнают, что их облапошили, — продолжил мысль Бонифацкий. — Не то слово, — согласилась Мила Сергеевна, — у Артема Павловича земля под ногами загорится. Некоторое время оба молчали. Буника размышлял, Мила ему не мешала, пока молчание не затянулось. Тогда она добавила, что для этого ты сначала должен выжить. Хотелось бы. Бунник попытался изобразить улыбку. Вышла с большим трудом. Настало время вернуться к началу разговора. Она была права. Так ты говоришь, порешала меня заказал. Говоря о своей смерти, Бунник испытал некое неопределенное, странное чувство. Ощущение стороннего наблюдателя, которому, правда, очень жаль. Каким образом это должно произойти? На днях в Ялту прибудет киллер. Один мило кивнул. Сообщники в Крыму есть двое офицеры милиции. Возвол збигнева вечеру в кумпутинце из кресла, изложив руки за спину, подошёл к окну. Окно было панорамным, с видом на горы, поднимающиеся над Ялтой стеной. "Хорошенькие вещи ты рассказываешь", произнёс он еле слышно. Мила поняла, что его с дурава пробрало. "Почему я должен тебе верить?" — спросил Бонифацкий после долгой паузы. — Потому что если тебя убьют, я снова попаду в лапы Витрякова, — проговорила Мила холодно. — Какая тебе еще причина? — Ты можешь попасть к Витрякову и без этого, — сообщил Боник глухо. — Но если тебя не станет, это случится наверняка. Боник, в конце концов, кивнул. — Хорошо, допустим, я тебе верю. Он вернулся в кресло. кого посылает Парешало, знаешь? Андрея Бандуру. Опять, удивился Боник. Почему снова его? Потому что он хорош, сказала Мила. Кроме того, Артём Павлович держит Бандуру за жабры, шантаж, что-то вроде того. Поверь, Вваслав, парень будет землю рыть, пока до тебя не доберётся. В Боник поёжился. Точно дата прибытия неизвестна. Сможешь выяснить? Я попробую. Да, ты уж постарайся. Это снова была угроза, слабо завуалированная. Кто эти двое из милиции и люди украинского, сказала Мила. Насколько мне известно, они должны встретить бандуру в аэропорту, столкнуть оружием. Подозреваю, им же поручено убрать парня, когда Она посмотрела на Вацка. Он всё понял. Хотеюсь, этого не случится. Чем тоже Будик нервно улыбнулся. Фамилии милиционеров: Фордюк и Люпчик. Ты их знаешь? спросил Банифацкий. По на слушки, вздохнула Мила, а решек не распространяться. Сиди тут. Он куда-то вышел, отсутствовал с полчаса. Когда Будик вернулся, выглядел он довольно бодро и даже потирал руки. Ладно, сказал он. — Думаю, мы с тобой поработаем. А пока он улыбнулся, я еще не завтракал. Может, составишь мне компанию, а после поговорим. У меня сутки маковой росинки во рту не было. Без обиняков призналась госпожа Кларчук. — Твои подручные — правда. Начала она и осеклась. — Что? — насторожился Бонифадский. — Знаешь что? — подумала милость с ненавистью, но вслух сказала. — Ничего. — Ничего. И притавои значение. Манифацкий воздён руки к потолку, давая понять, что вот был, с кем приходится работать. Руки были халёнами. Мила ему, конечно же, не поверила. Тем временем Буник надавил на вмонтированную под столешницей кнопку. Практически сразу же в кабинет заглянула секреташа. Понифацкий, поманив её пальцем, обернулся к Миле Сергеевне. Хочешь будешь со сливками? С удовольствием. Очень хорошо. Как ты к сладкому? Что бы предпочла ветчину? Идёт, согласился Банифаски, щёкнув пальцами. Нам попарит с мяткуи бутерброды с ветчиной и икрой. Туи-ка давай в темпе, не копайся. Девушка исчезла так же молча, как появилась. Буник повернулся к собеседнице. Ну вот, сейчас принесут. А пока, он потёр ладони. Ты мне расскажешь, что тебе известно о Парешаево, что тебя интересует? Всё, а лаконично ответил Банифацкий. От структуры банка до количества ступенек в холле, от номеров его кодированных счетов до того, в каких трусах или без трусов он привык спать, и с кем, а его бизнес в целом, об активах и пассивах, о дебиторах и кредиторах, о предприятиях, которыми он владеет через подставных лиц, о схемах отмывания денег и связях в нашем гдбаном правительстве. У тебя хороший аппетит. Разве это говно стоит жизни? осведомился Банефацкий. Кстати, Марпёнерска меня тоже интересует. Хон мне как-то в горле этот засранец, Лёня Максим Пихин, Бодик сверкнул глазами. Вот это уже без фальши, подумала Мила, благоразумно опустив глаза. Ты, я надеюсь, понимаешь, добавил Бодик без тени улыбки, что если ты морочишь мне голову? — Понимаю, — кивнула Мила. После завтрака Бонник снова вызвал секретаря и приказал подобрать Миле Сергеевне одежду. — Хороший спортивный костюм подойдет. — Ну и белье, как я понимаю. — Спасибо, — сказала Мила. — Позже мы тебя приоденем, — пообещал Бонник. — Это так, на первое время. Потом я распоряжусь, чтобы подвезли. — Хотя... она задвинула тарелку. Обстановка там спартанская, так что в вечернем платье не погуляешь. Где? Там. Ты задаёшь слишком много вопросов. В боник погрозил ей пальцем. Впрочем, на этот я отвечу. Мы перебираемся на новое место. Ты не беспокойся. Место там живописное. Все удобства и море а рукой подать. — Хорошо, — сказала Мила Сергеевна, — глупо было бы изображать энтузиазм. С другой стороны, принимая в расчет то, как она начала утро, к обеду грех было на что-нибудь жаловаться. Неплохо устроилась. — Как скажешь, Вацлав, — делай ты чутненько. Он хлопнул в ладоши, в третий раз вызывая секретаря.